Что это такое революция пространства? Человек обладает определенным представлением своего пространства. Это представление изменяется под влиянием крупных исторических преобразований. Различным жизненным формам соответствует столь же разнообразное пространство. Уже внутри одной и той же эпохи повседневная картина окружающего мира – отдельных людей разнится в зависимости от их профессии. Житель крупного города мыслит себе мир совершенно иначе, чем крестьянин. Охотник на кита располагает совсем иным жизненным пространством, чем оперный певец. А летчику мир и жизнь предстают, опять же, не только в ином свете, но и в иных мерах, глубинах и горизонтах. Различия в представлениях о пространстве, станут еще глубже и значительнее, если сравнить целые народы и разные эпохи истории человечества. Научные истории о пространстве могут значить здесь практически очень много и очень мало. На протяжении столетий ученых, уже тогда считавших Землю шаром, держали за душевно больных и вредителей. В новое время разные науки с растущей специализацией также выработали свои особые понятия пространства. Геометрия, физика, психология и биология следуют здесь особенными, далеко друг от друга разошедшимися путями. Если ты спросишь ученых, они ответят тебе, что математическое пространство представляет собой нечто совсем иное, чем пространство электромагнитного поля. Последнее, в свою очередь, совершенно отлично от пространства в психологическом или биологическом смысле. Это дает полдюжины понятий пространства. Здесь отсутствует любая цельность и подстерегает опасность расчленения и забалтывания важной проблемы в изолированном сосуществовании различных понятий. Философия и гносеология XIX столетия также не дают никакого всеохватывающего и простого ответа и практически оставляют нас в тупике. Но государства и силы истории не дожидаются данных науки, точно так же, как Христофор Колумб не дожидался Коперника. Каждый раз, когда ввиду новой атаки исторических сил, через высвобождение новых энергий, в поле зрения всего человечества попадают новые земли и океаны, изменяются также пространства исторической экзистенции. Тогда возникают новые масштабы и измерения политико-исторического действия, новые науки, новые устроения, новая жизнь, новых или возродившихся народов. Это распространение может быть настолько интенсивным и поразительным, Что меняются не только меры, масштабы и пропорции, не только внешний окоем человека, но и сама структура понятий пространства. Тогда уже можно говорить о революции пространства. Впрочем, уже с каждым историческим изменением в большинстве случаев связано видоизменение картины пространства. Это является истинной сущностью той всеобъемлющей политической, научной и культурной трансформации, которая тогда разворачивается. Это общее положение мы сможем быстро прояснить для себя на трех исторических примерах. Последствия завоевания Карла Великого, Римская империя в первом веке нашей эры и влияние крестовых походов на развитие Европы. Во времена завоевательных походов Александра Великого грекам предстал новый огромный пространственный горизонт. Культура и искусство эллинизма являются его следствием. Великий философ Аристотель, современник этого изменения пространства, видел, что обитаемый людьми мир все более смыкается со стороны Востока и со стороны Запада. Аристарх Самосский, живший некоторое время спустя, 310-230 год, уже предполагал, что Солнце является неподвижной звездой и стоит в центре земной орбиты. Основанный Александром город Александрия на Ниле стал центром потрясающих открытий в технической, математической и физической областях. Здесь учил Евклид, основатель Евклидовой геометрии. Херон осуществил здесь удивительные технические изобретения. Здесь учился Архимед из Сиракуз, изобретатель больших боевых механизмов и первооткрыватель естественно-научных законов. А заведующий Александрийской библиотеке Эратосфен 275-195 годы уже в то время правильно рассчитал местоположение экватора и научно доказал, что Земля имеет форму шара. Так было предвосхищено учение Коперника. И все же, эллинистический мир был недостаточно обширным для планетарной пространственной революции. Его знание осталось уделом ученых, ибо он еще не вобрал в свою экзистенциальную действительность мировой океан. Когда 300 лет спустя Цезарь, выйдя из Рима, покорил Галлию и Англию, в зору пристал северо-запад и открылся выход к Атлантическому океану. Это было первым шагом к сегодняшнему понятию европейского пространства. В первом веке римской эпохи Цезарей, особенно, конечно, во времена Нерона, сознание глубочайшей перемены стало столь мощным и ощутимым, что, по крайней мере, в господствующем умонастроении можно было уже говорить о почти революционных изменениях картины пространства. Этот исторический момент приходится на первое столетие нашей эры и потому заслуживает особого внимания. Видимый горизонт раздвинулся к востоку и к западу, к северу и к югу. Завоевательные и гражданские войны заняли собой пространство от Испании до Персии, от Англии до Египта. Далеко удаленные друг от друга области и народы вошли между собой в соприкосновение и обрели единство общей политической судьбы. Солдаты из всех частей империи, из Германии, из Сирии, из Африки или из Иллирии, могли сделать своего генерала римским императором. Был прорублен Каринский перешеек, корабли обошли с юга Аравийский полуостров, Нерон послал научную экспедицию к истокам Нила. Письменными свидетельствами этого расширения пространства являются карта мира Агриппы и география Страбона. То, что Земля имеет форму шара, осознавалось уже не только отдельными астрономами или математиками. Знаменитый философ Сенека, учитель, воспитатель и в конце концов жертва Нерона, запечатлел тогда в чудных словах и стихотворных строках почти планетарное сознание той эпохи. Он указал со всей ясностью, что достаточно в течение не очень большого количества суток идти под парусом, от крайнего берега Испании при собственном попутном, то есть восточном ветре, чтобы на пути к западу достичь расположенной на востоке Индии. В другом месте в трагедии Медея он изрекает в стихотворной форме поразительное пророчество. Жаркий Инд и хладный Аракс соприкасаются, персы пьют из Эльбы и Рейна. Фетида явит взору новые миры, а Туле – не будет больше крайним пределом Земли. Я процитировал эти строки, поскольку они выражают то всеобъемлющее ощущение пространства, которое присутствовало в первом веке нашей эры. Ибо начало нашей эры было действительно рубежом эпох, с которым было связано не только сознание полноты времен, но и сознание заполненного земного пространства и планетарного горизонта. Но вместе с тем слова Сенеки перебрасывают таинственный мозг в новое время, в эпоху открытий. Ибо они сохранились и дошли до нас сквозь столетиями длившиеся сумерки пространства и сквозь обмеление европейского средневековья. Они передали думающим людям чувство большого пространства и вселенского простора и даже способствовали открытию Америки. Как и множество его современников, Христофор Колумб знал слова Сенеки. Они побудили его отправиться в отважное плавание к новому свету. Он намеревался, плывя под парусами к западу, достичь востока и действительно достиг его. Выражение «новый свет», «новый мир», «новос орбус», которое использует Сенека, было тот же применено по отношению к только что открытой Америке. Гибель Римской империи, распространение ислама, вторжение арабов и турок вызвали столетние пространственные сумерки и обмеление Европы. Изолированность от моря, отсутствие флота, полная континентальная запнутость, характерна для раннего средневековья и его системы феодализма. За время с 500 по 1100 годы Европа стала феодально-аграрным континентальным массивом. Европейские правящий слой феодалы доверили всю свою духовную культуру, в том числе чтение и письмо церкви и духовенству. Знаменитые властители и герои этой эпохи не умели ни читать, ни писать. Для этого у них был монах или капеллан. В морской империи правители, вероятно, не смогли бы столь долго оставаться неграмотными, как это было в таком чисто материальном массиве суши. Однако в результате крестовых походов французские, английские и немецкие рыцари познакомились со странами Ближнего Востока. На севере новые горизонты открылись благодаря расширению немецкой ганзы и распространению немецкого рыцарского ордена. Здесь возникла система транспортных и торговых коммуникаций, получившая название «Всемирного хозяйства Средневековья». Это пространственное расширение также являлось культурной трансформацией глубочайшего рода. Повсюду в Европе возникают новые формы политической жизни. Во Франции, Англии и на Сицилии создаются централизованные органы управления, чем-то уже предвосхищающие современное государство. В Верхней и Центральной Италии происходит становление новой городской культуры, развиваются университеты, в которых преподают геологию и до сих пор неизвестную юриспруденцию, а возрождение римского права создает новый образованный слой юристов и подрывает монополию клира на образование, типичную для феодального средневековья. В новом готическом искусстве, в архитектуре, пластическом искусстве, в живописи, мощный ритм движения сменяет статическое пространство предшествующего романского искусства и помещает на его место динамическое поле сил, пространство движения и жеста. Готический свод – это такое устройство, в котором части и элементы взаимно уравновешиваются их тяжестью и держат друг друга. Противоположность недвижимым тяжелым массам зданий романского стиля, здесь присутствует совершенно новое пространственное чувство. Но и в сравнении с пространством античного храма и пространством последующей архитектуры Ренессанса готическом искусстве обнаруживается только ему присущая сила и движение, преобразующее пространство. Можно найти и другие исторические примеры. Но все они мекнут перед лицом глубочайшего и самого богатого последствиями изменения планетарной картины мира во всей известной нам мировой истории. Это изменение происходит в XVI и XVII веках, в эпоху открытия Америки и первого кругосветного плавания. Теперь возникает в прямом смысле слова новый мир, новый свет, и в корне меняется всеобщее мировосприятие. Сначала западно и центральноевропейских народов человечества. Это первая настоящая пространственная революция в всеобъемлющем смысле слова, охватившая всю землю, весь мир и все человечество. Она несравнима ни с какой другой. Она была не просто всего лишь особенно обширным и количественным отношением распространением географического горизонта которая само собой наступила вследствие открытия новых частей света и новых океанов. Гораздо большие изменения в совокупном восприятии человечества претерпела общая картина нашей планеты и тем самым общее астрономическое представление о всем мироздании. Впервые в своей истории человек мог держать настоящий целый земной шар, словно мяч. Мысль о том, что Земля должна иметь форму шара, казалось человеку средних веков и даже Мартину Лютеру забавной и несерьезной фантазией. Теперь шаровидный образ Земли стал осязаемым фактом, неопровержимым опытом и бесспорной научной истиной. Теперь столь неподвижная прежде Земля вращалась также вокруг Солнца. Но даже это еще не составляло грядущего подлинного фундаментального преобразования пространства. Решающим был прорыв в космос и представление о бесконечном пустом пространстве. Коперник первым доказал научно, что Земля вертится вокруг Солнца. Его труд о вращениях небесных орбит вышел в 1543 году. Хотя он и изменил тем самым всю картину нашей Солнечной системы, но он все же еще твердо держался того мнения, что мироздание в целом, космос, представляет собой ограниченное пространство. Таким образом, еще не изменился мир в глобальном космическом смысле и с ним вместе не переменилась сама идея пространства. Несколько десятилетий спустя границы пали. В философском смысле Джордано Бруно предположил, что наша Солнечная система – в которой планета Земля вращается вокруг Солнца, представляет собой лишь одну из множества солнечных систем бесконечного звездного неба. В результате научных экспериментов Галилея подобные философские умозрения приобрели статус математически доказуемой истины. Кеплер рассчитывал пути движения планет Хотя его самого и охватывал ужас при мысли о бесконечности такого рода пространств, где планетные системы движутся без какого-либо центра. С появлением учения Ньютона новое представление о пространстве прочно утвердилось во всей свободомыслящей Европе. В то время как силы притяжения и отталкивания взаимно уравновешивают друг друга, скопления материи небесного тела по законам гравитации движутся в бесконечном пустом пространстве. Таким образом, люди могут представить себе пустое пространство, что было ранее невозможно. Пусть некоторые философы и рассуждали о пустоте. Раньше люди боялись пустоты. Они страдали так называемой боязнью пространства. Отныне люди позабыли свой страх и не находят более ничего особенного в том, что они сами и их Вселенная существует в пустоте. Такое научно доказанное представление Вселенной в бесконечном, пустом пространстве даже приводило писателей просвещения XVIII века и прежде всего Вольтера в состоянии особой гордости. Но попробуй реально представить себе хоть раз действительно пустое пространство не только безвоздушная, но и лишенная всякой тонкой и одушевленной материи, абсолютно пустое пространство. Попытайся хоть однажды действительно различить в твоем представлении пространство и материю, отделить их друг от друга и помыслить одно без другого. С тем же успехом ты можешь попытаться помыслить себе абсолютное ничто. Деятели просвещения очень забавлялись по поводу этой хоррор-вакуи но, вероятно, это был всего лишь вполне объяснимый страх перед ничто и перед пустотой смерти, ужас перед лицом нигилистического образа мыслей и перед нигилизмом вообще. Такого рода изменения, каковое присутствует в мысли о бесконечном, пустом пространстве, невозможно объяснить лишь следствием обыкновенного географического расширения ойкумены. Оно носит столь фундаментальный и революционный характер, что позволяет сказать также нечто прямо противоположное, а именно, что открытие новых континентов и совершение первых плаваний вокруг Земли явились всего лишь внешними обнаружениями и следствиями более глубоких изменений. Только поэтому высадка на неизвестном острове и могла вызвать к жизни целую эпоху открытий. На берегах американского континента нередко высаживались пришельцы с запада и с востока. Как известно, викинги из Гренландии достигли берегов Америки уже около тысячного года, а индейцы, которых обнаружил Колумб, также откуда-то переселились в Америку. Но открыта Америка была только в 1492 году Колумбом. Доколумбовые открытия не только не содействовали планетарной пространственной революции, но и не имели к ней ровным счетом никакого отношения. В ином случае ацтеки не оставались бы в Мексике, а инки в Перу. Однажды они явились бы в Европу с картой земного шара в руках, и не мы бы их открыли, но напротив, они открыли бы нас. Для того, чтобы революция пространства состоялась, требуется нечто большее, чем простая высадка в неизвестной до толи местности. Для ее совершения необходимо изменение представлений о пространстве, которое охватывало бы все уровни и области человеческого бытия. Что это значит, позволяет понять рассмотрение необычного рубежа эпох, имевшего место в XVI-XVII веках. В эти столетия эпохальных перемен европейское человечество обретает новое понятие пространства во всех видах своего творческого духа. Живопись Ренессанса упраздняет пространство средневековой готической живописи. Художники помещают теперь нарисованных ими людей и предметы внутрь такого пространства, которое дает перспективе пустую бездонность. Люди и вещи покоятся отныне и движутся отныне внутри пространства. В сравнении с пространством готической картины, это в самом деле означает другой мир. То, что художники теперь иначе видят, что изменяется их зрение, для нас исполнено глубочайшего смысла. Ибо великие художники не просто изображают для кого-то нечто прекрасное. Искусство есть историческая ступень в осознании пространства, и настоящий художник – это человек, который лучше и правильнее других людей видит людей и предметы, правильнее прежде всего в смысле исторической правды своей собственной эпохи. Но не только в живописи возникает новое пространство. Архитектура Ренессанса творит свои всецело отличные от готического пространства здания с классической геометрической планировкой. Ее пластика свободно размещает в пространстве изваяния человеческих фигур, в то время как скульптуры Средневековья расположены у колонн и в углах зданий. Архитектура барокко находится снова в динамике движения. Устремление и потому сохраняет некоторую связь с готикой, но все же она остается накрепко закованной в новом современном пространстве, возникшем в результате пространственной революции и испытавшем решающее воздействие самого борочного стиля. Музыка извлекает свои мелодии гармонии и гармонии из старых тональностей и помещает их в звуковое пространство нашей так называемой тональной системы. Театры и опера представляют своим персонажам передвигаться в пустой глубине сценического пространства, которое отделяется занавесом от пространства зрительного зала. Таким образом, все без исключения духовные течения двух этих столетий Ренессанс, гуманизм, Реформация, Контрреформация и барокко по-своему участвовали в тотальности этой пространственной революции.